Осязание и зрение. Рассуждение. Заплети указательный палец со средним и заплетенными пальцами потрагивай маленький шарик так, чтобы он катался промеж обоих пальцев. А сам закрой глаза. Тебе покажется, что два шарика. Открой глаза. Увидишь, что один шарик. Пальцы обманули, а глаза поправили. Погляди, всего лучше сбоку. На хорошее чистое зеркало. Тебе покажется, что это окно или дверь, и что там сзади что-то есть. Ощупай пальцем. Увидишь, что это зеркало. Глаза обманули, а пальцы поправили.